Глава 22. Как работает детектор лжи? Под термином «детектор лжи» большинство людей понимают прибор, способный определить, когда человек лжет, а когда говорит правду. На самом деле все обстоит значительно сложнее. Во-первых, большинство специалистов избегают применять название «детектор лжи», предпочитая ему термин «полиграф». Сноска. От греческих слов «поли» много и «граф» пишу потому что это устройство должно регистрировать множество физиологических показателей, частоту сердечных сокращений, дыхание, температуру и прочее. Во-вторых, так называемый детектор лжи определяет вовсе не уровень обмана в ответе, а всего лишь степень волнения проверяемого человека, что далеко не всегда связано с его лживостью или правдивостью. История попыток выявлять обман на основе изучения телесных реакций уходит своими корнями далеко в прошлое. Мы уже упоминали древнекитайский метод выявления правды с помощью сухого риса. Другой случай выяснения истины благодаря хорошему знанию человеческого организма приписывают знаменитому лекарю Авиценне он якобы вылечил от непонятной болезни царского сына, проведя перед ним всех придворных красавец и держа руку на пульсе у чахнущего по неизвестной причине юноши. Когда одна из девушек проходила мимо принца, его пульс участился, что, конечно же, было замечено великим врачом. Юноша получил возлюбленную, о которой до этого вздыхал, а Авиценна — заслуженную награду. Но изобретателем настоящих детекторов лжи является американец Леонард Киллер, который начал изготавливать и продавать подобные устройства примерно 100 лет назад. Первые полиграфы Киллера регистрировали дыхание, давление крови и электрическую активность кожи. Правда, ни один из этих показателей в отдельности не может сказать «врет человек» или «говорит чистую правду». Тут важен только весь набор показателей, взятый с учетом особенностей обследуемого человека и конкретной ситуации. В процессе допроса подозреваемому задается ряд вопросов. Некоторые из них совсем просты, например, вы родились в мае 1992 года. Другие вызывают эмоции, но не имеют отношения к данному преступлению. Например, у человека, подозреваемого в убийстве, могут спросить, употреблял ли он когда-нибудь наркотики. А вот третья группа вопросов непосредственно связана с преступлением, в котором подозревает человека. При этом предполагается, что невиновный будет реагировать одинаково на все вопросы, обвиняющие его в чем-либо незаконном. Виновный же будет сильнее реагировать на вопросы, касающиеся его преступления. Чтобы заставить человека поволноваться посильнее, ему демонстрируют магические возможности детектора лжи. Например, человеку предлагается запомнить одну карту из целой колоды. Затем ему предъявляются карты и при помощи детектора лжи отгадывают его выбор. Это заставляет испытуемого больше волноваться по поводу тех фактов, которые он хотел бы скрыть. После этого начинается сам тест. Если есть какие-то сведения, известные только полиции и, естественно, преступнику, проводится тест с пиком напряженности. Например, если была украдена определенная сумма денег, то можно спросить, это было 100 рублей, 500 рублей, 1200, 2000, 5000? Если украдено, предположим, 1200, то прибор обнаружит у виновного нарастание признаков тревоги по мере приближения к этой цифре, а затем расслабление по мере удаления от нее. Однако существуют определенные способы, позволяющие в той или иной мере обмануть детектор лжи. Первый заключается в том, что человек старается отвечать на все вопросы автоматически, не обращая на них серьезного внимания. При этом он может сосредоточиться на рисунке стены, которая находится перед ним, или на другом нейтральном предмете. Второй способ — это вызывание у себя притворных эмоций на незначащие раздражители, которые маскируют истинные эмоции человека, которые тот хочет скрыть. Некоторые испытуемые подкладывали кнопку в носок своих ботинок и в нужные моменты получали болевую реакцию, имитирующую сильное волнение. Можно обойтись и без кнопки, вызывая незаметное напряжение каких-либо мышц. Например, прижимают пальцы ног к полу, сводят глаза к носу или прижимают язык к твердому небу. Но эти хитрости могут быть замечены и гораздо труднее разоблачить внутренние, мысленные приемы. Для этого достаточно подумать о чем-либо, вызывающей злость или помножить в уме два многозначных числа. Многим разведчикам удавалось неплохо обмануть хитрый прибор и его операторов. К таким умельцам, в частности, относился чехословацкий разведчик Карл Кохер, внедрившийся в ЦРУ. Он рассказывал, что когда ему задали вопрос, являетесь ли вы членом коммунистической партии, он старался думать о чем-то приятном, например, о печенье с маком, которое он любил с детства.